63. Ты что, полдня плакала? Крис Дербан взял стопку почты и быстро ее просмотрел. Да, гормоны. Нет, мой брат. Гормоны. Ой, замолчи-ка ты, свинья. Знаю, знаю. Но я родила не вчера, и они не заставляют меня рыдать ни с того ни с сего. Я ненавижу ссориться с теми, кого люблю. Я ненавижу расстраиваться Сая и говорить ему ужасные вещи и слышать, каким он может быть неприятным. Крис выбросил кучу разорванных конвертов и рекламы в мусорку и подошел присесть к ней. Я знаю. И тем не менее, это нужно было сказать. Он плохо себя ведет по отношению к женщинам, а это он ранил без каких-либо причин. Тебе не нравится видеть его с этой стороны? Да из чего бы? Мне тоже не нравится. Он нам не безразличен. Я хотела добраться до самого его нутра, понимаешь? Но у меня никогда, никогда не получалось. Кто-нибудь когда-нибудь доберется, и это будет самый сильный шок в его жизни. Мне жаль ее. Он почувствует себя лучше, ведь они быстро закрыли дело. Слышал сегодня что-нибудь новое? Нет, только то, что было в новостях. Такое ощущение, что ребенок просто хотел сигнализировать. Посмотрите на меня, я еще здесь. Бедная. Это она сейчас самая потерянная, это точно. Ну, а теперь мне нужно поговорить с тобой кое о чем важном. Что случилось? Что-то хорошее. По крайней мере, мне так кажется. Мне предложили работу. В каком смысле? Тебе не нужна работа? Я тоже так думал, но со мной связалась фармацевтическая компания. Они открывают новый проект, связанный с их новым лекарством от астмы. Он прошел испытания с потрясающим успехом. Это, возможно, самый большой прорыв со времен сальбутамола. Он может купировать серьезные приступы астмы у детей в третий случаях, даже смертельные. Они хотят, чтобы я возглавил их команду. Им нужен медик, особенно интересующийся астмой. Но ты не особенно интересуешься астмой. Хэт смотрел на него целую минуту, пока он, наконец, не отвел взгляд. «Мне сейчас не показалось, что ты, черт возьми, не можешь смотреть мне в глаза. О чем ты вообще думаешь? Фармацевтическая компания? Это вообще Крис Дирбан здесь сидит? Ты презираешь докторов, которые идут продавать коммерческие лекарства. Всегда презирал. Продано! Как часто я от тебя это слышала. Благородные камевые ажоры. Только бы напялить приличную мину. Боже, Крис, что тебя вообще натолкнуло на эту мысль? То тихо сказал он, что я нахожусь в состоянии полного истощения, в том состоянии, когда я уже не могу справляться с отсутствием напарника, с отсутствием замечающего врача и не могу отдавать целое состояние на больничные замены. То, что я вечно погребен под кучами чертовых правительственных бумажек про цели и квоты и про все на свете, кроме заботы о больных людях. Я не знаю, куда податься. Вот что меня на нее натолкнуло. — А ты серьезно, да? — Как никогда. — Боже, Кэт... Я не хочу оставлять практику, я люблю это. Я люблю прикладную медицину и всегда любил, но непосредственно сейчас я понимаю, что выгорел. Но решение не в том, чтобы идти работать в фармацевтическую компанию. А в чем тогда? В моем возвращении на работу, конечно. Я попрошу Сали присматривать за Феликсом и буду приходить с утра делать операции, постараюсь вернуться в седло на полную ставку как можно скорее. Дело закрыто, одна поднялась. Пойду сделаю тост и суп. Звучит неплохо. Но ты не можешь вернуться. Вся суть была в том, чтобы ты целый год... Я знаю, в чем была суть. Но это было до того, как ты измотался настолько, что начал думать о фармацевтических компаниях. Я здесь просто просиживаю штаны, как бы это все ни было мило. Развлечься на диване, сисюкать с Феликсом и почитывать Мэйв Бинчи. Дай мне еще неделю, и я начинаю. Я не смею с тобой спорить, когда ты так смотришь. Если я соглашусь, у тебя нет выбора, парень. Но если... Ты позвонишь Саю? «Нет. Ой, повзрослей, Кэт, или даже покажи ему, кто здесь взрослый. Я не хочу, чтобы мою семью раздирали какие-то распри. В мире и так достаточно войн. Кстати, ты в последнее время говорил со своими родителями?» «На самом деле мама как раз сегодня звонила. А что? И как она?» «Странная. Но она сейчас постоянно кажется мне странной. Не могу понять, в чем дело. Ее сияющая очаровательное забрало, как всегда, опущено. Но что-то есть. И будь я неладна, если знаю, что...» Кэт запихнула хлеб в тостер. В такие моменты ей всегда казалось, что лучше не думать. Не думать о Дэвиде Ангусе и о том, что он мог умереть ужасной смертью. Не думать о маме и папе и о том, что между ними могло случиться. Не думать о возвращении на работу гораздо раньше, чем планировалось. Не думать, а просто делать. Мы переживаем, переживая. Прочла она где-то, и эта мысль поразила ее, потому что в ней была сосредоточена самая главная истина ее жизни. Суп начал закипать.